Глава четвертая. Шарахаюсь в сторону стеклянной двери. «Ты чего?» — удивляется Надка. «Там босс!» Пытаюсь удержать на голове конструкцию из полотенца, но та неизбежно разваливается. Подруга смеется. «Иди хоть причешись, а то никуда не успеем». Я на нее даже не обижаюсь. Волосы у меня длинные, светлые и непослушные. Не прямые, как у нее, и не волнистые, а непонятно что. Вот сейчас, пока влажные, лежат такими красивыми завитушками, но едва высохнут, превратятся в мочалку. Приходится постоянно укладывать разными пенками, гелями или соленым спреем, а потом все это с себя смывать. Одно мучение, да еще кучу времени отнимает. Когда снова выглядываю на балкон, Воронцова внизу уже нет. Ох, надеюсь, это он не меня там высматривал. У нас все-таки четвертый этаж. Да и попасться ему на глаза с полотенцем на голове тоже мне не хотелось. Все же женская гордость у меня есть. — Как думаешь, он меня заметил? — спрашиваю Натку. Та поправляет перед зеркалом идеальную грудь. Такой даже лифчик не нужен, что наглядно демонстрирует облегающий сарафан без бретелек. — Ой, да сдалась ты ему! — отмахивается подруга. — Идем быстрее, может, познакомимся с кем-нибудь? Мы выходим из номера. Я успеваю бросить на себя последний взгляд в зеркало. На мне свободное летнее платье, под ним купальник монокини, на ногах босоножки без каблука, на губах легкий блеск, а волосы скручены в ракушку. Можно было, конечно, накраситься и получше, но какая разница, если глаза прячутся за стеклами солнцезащитных очков? Нам повезло. У отеля есть собственный пляж, а на пляже несколько приятных маленьких ресторанчиков. Из которых доносятся аппетитные запахи. Мы просто обязаны попробовать местные деликатесы, заявляет Натка, втягивая в себя ароматы жареных морепродуктов. Согласна, принюхиваюсь вместе с ней, а у самой, разве что по подбородку слюна не стекает. Хочу омара на гриле. Почему именно омара? Потому что я их никогда не пробовала. Ну, такое себе, просто большая креветка вот когда попробую тоже буду так говорить как как проскисший борщ наша словесная перепалка перемежается смехом мы еще ничего не съели не выпили а уже пьяны морским воздухом от хорошего настроения и погоды в крови зашкаливают эндорфины блеск водной глади притягивает наши взгляды может сначала окунемся предлагаю я «Поесть и позже успеем, а солнце сядет, и на пляже будет некомфортно». Надка с сомнением смотрит на море, потом по сторонам. Пляж здесь небольшой, но основная масса людей приходит с утра, так что сейчас есть свободные шезлонги. Да еще между шезлонгов ходят работники отеля, предлагают напитки и фруктовые закуски. «А знаешь, — говорит подруга, — давай, только сначала места займем». Мы получаем на входе пляжные полотенца — Выбираем шезлонги из нескольких свободных и подтаскиваем их поближе к воде. На нас с любопытством поглядывают мужчины с предубеждением женщины. Вдоль берега носятся шумные дети. Но нас это совершенно не трогает. Оставив вещи, решительно забираемся в воду. Дно в этом месте пологое, а море приятно теплое, мягкое. Переворачиваюсь на спину и чувствую, как небольшие волны убаюкивают меня. Рядом, отфыркиваясь, плавает надка. «Какая красота!» — говорю от души. Я будто в сказке. Раскидываю звездочкой руки и ноги. «Ага, только надо было кремом намазаться», — морщится подруга. Она права. Несмотря на приближение вечера, солнышко припекает. «Но я себя знаю». Моей белой коже никакой крем не поможет. Нет, от солнечных ожогов, конечно же, защитит, но не больше. Завтра я проснусь с красным лицом. С завистью смотрю на подругу. Вот уж кому повезло. У Натки всегда идеальный оливковый тон кожи, который от загара становится только насыщеннее. Будто она чистокровная итальянка или испанка. А я бледнолицая. К тому же легко краснею. Вот уже чувствую, что завтра буду похожа на вареного рака. — Ой, а это там не твой босс? — говорит вдруг подруга, и, приставив ладонь козырьком колбу, смотрит в сторону пляжа. — Где? — подскакиваю в воде. — Где ты его видишь? — Расслабься! — смеется она. Я пошутила. — Ну, у тебя и шуточки! — толкаю ее. — А что? Надо было пригласить его с нами. Такой мужчина зря пропадает. Он бы нам с тобой спинку намазал. Продолжает она дразниться. «Ната!» Пытаюсь ее приструнить. «Ну не надо, честно, это не смешно. Я и так уже от каждой тени шарахаюсь. Представь, что будет, если он меня вспомнит и узнает про обман с больничным. Я же вылечу с работы. Ты слишком серьезная. Тебе нужно выпить. Идем!» Натка начинает активно грести к берегу. Я за ней. Вскоре уже под ногами появляется дно, и мы быстро выбираемся на сушу. Как раз вовремя, чтобы остановить молодого официанта. Заказываем ему два коктейля и нарезку из экзотических фруктов, а сами ложимся на шезлонге. Я в тенечке под зонтиком подруга вытаскивает свой на солнце. Закрываю глаза. Меня тянет сон. Сеньора хочет массаж с хамам. Раздается над головой мужской голос с сильным акцентом. Сеньорита, кокетливо отвечает Надка. А массаж вы будете делать? Она переходит на итальянский. А работник отвечает, что нет, есть специальные женщины, очень опытные шведские массажистки. Тогда не хочу, заявляет подруга и уже по-русски жалуются мне, чтобы меня за мои деньги какие-то бабы щупали обойдутся. Прыскую в кулак. А ты что хотела? Ну, какого-нибудь молодого, сексуального мачо. Вот как твой Воронцов, например. Он не мой. Не придирайся к словам. Лучше намажь мне спину, а потом я тебе. Следующие несколько минут мы именно этим и занимаемся. Покрываем защитным кремом каждый свободный сантиметр своей кожи. Особенно я. А после усталые и счастливые обвисаем на шезлонгах выжатыми тряпочками. Кажется, вот он, рай. Только почему пристальный осуждающий взгляд Воронцова никак не уберется из моей головы.